Глава девятнадцатая Прошло два или три дня и две или три ночи. Можно, пожалуй, сказать, что они проплыли. Так спокойно, гладко и приятно они шли. Вот как мы проводили время. Река здесь была необъятной ширины, такая громадина. Местами шириной мили в полторы. Мы плыли по ночам, а днем отдыхали и прятались. Бывало, как только ночь подходит к концу, Мы останавливаемся и привязываем плод. Почти всегда там, где нет течения, под отмелью. Потом нарежем ивовых и тополевых веток и спрячем плод под ними. После того закинем удочки и лезем в реку, чтобы освежиться немножко, а потом сядем на песчаное дно, где вода по колено, и смотрим, как светает. Нигде ни звука, полная тишина, весь мир точно уснул. Редко-редко... Заквакает где-нибудь лягушка. Первое, что видишь, если смотреть вдаль над рекой, — это темная полоса. Лес на другой стороне реки. А больше сначала ничего не разберешь. Потом светлеет край неба. А там светлая полоска расплывается все шире и шире, и река, если смотреть вдаль, уже не черная, а серая. Видишь, как далеко-далеко плывут по ней небольшие черные пятна это шаланды и всякие другие суда, и длинные черные полосы это плоты. Иногда слышится скрип вессел в выключенных или неясный говор, Когда так тихо, звук доносится издалека. Мало помалу становится видна и ряб на воде, и по этой рябе узнаешь, что тут быстрое течение разбивается о корягу, от того в этом месте и рябит. Потом видишь, как клубится туман над водой. Краснеет небо на востоке, краснеет река, и можно уже разглядеть далеко-далеко на том берегу бревенчатый домик на опушке леса. Должно быть сторожка при лесном складе. Осколочен домик кое-как, щели такие, что кошка пролезет. Потом поднимается мягкий ветерок и веет тебе в лицо прохладой, свежестью и запахом леса и цветов, А иногда и кое-чем похуже, потому что на берегу валяется дохлая рыба, и от нее здорово несет тухлятиной. А вот и светлый день, и все вокруг словно смеется на солнце, и певча птицы заливаются вовсю. Теперь уже легкий дымок от костра совсем незаметен, и мы снимаем с удочки рыбу и готовим себе горячий завтрак. А после того отдыхаем и любуемся на речной простор. Отдыхаем, отдыхаем, а там, глядишь, и заснем. Проснемся после и смотрим, что же нас разбудило. И иной раз видишь, поднимается против течения и пыхтит пароход, далеко у противоположного берега, только и можно разобрать, кормовое у него колесо или боковое. И после того целый час ничего не слышно и не видно». Настоящая водная пустыня. Потом видишь, как далеко-далеко по реке тянется плот, и какой-нибудь разиня колет на плоту дрова. Они всегда норовят колоть дрова на плоту. Видишь, как сверкает опускающийся топор, но ничего не слышишь. Видишь, как опять поднимается топор, и только когда он занесен над головой, слышится трах, Так много времени нужно, чтобы звук долетел по воде. Вот так мы и проводили день, валяясь на травке и прислушиваясь к тишине. Один раз был густой туман, и на плоту и лодках, проходивших мимо, колотили в сковороды, чтобы пароход не наскочил на них. Одна шланда, а может и плод, проплыла так близко, что мы слышали говор, смех и брань, хорошо слышали, а видеть не видели. Так что мороз по коже подирал. Похоже было, будто это духи разговаривают. Джим так и решил, что это духи, а я с ним не согласился. Ну нет, духи так не станут говорить. Черт бы побрал этот проклятый туман. Мы отчаливали, как только стемнеет. Выведем плот на середину реки, бросим весла. Он и плывет по течению, как ему вздумается. Потом закурим трубки, спустим ноги в воду и разговариваем обо всем на свете. Мы все время ходили голышом, и днем, и ночью, если нас не допекали москиты. В новой одежде, которую подарили мне родные Бака, я чувствовал себя как-то неловко, от того что она была очень хорошая, да я и вообще не охотник наряжаться. Случалось, что на всей реке долго-долго не было никого, кроме нас. Вдали у того берега виднелись отмели и островки, да кое-где мелькнет иной раз огонек, свеча в окне какой-нибудь хибарки, а иной раз и на воде увидишь искорку-другую. На плоту или на шеланде, или услышишь, как там поют или играют на скрипке. Хорошо нам жилось на плоту. Бывало, все небо над головой усеяно звездами — А мы лежим на спине, глядим на них и спорим, что они сотворены или сами собой народились. Джим думал, что сотворены. А я, что сами народились. Уж очень много понадобилось бы времени, чтобы наделать столько звезд. Джим сказал, может, их луна мечет, как лягушка икру. Что ж, это было похоже на правду, я и спорить с ним не стал». Я видал, сколько у лягушки бывает икры, так что, разумеется, эта вещь возможная. Мы следили за падучими звездами, как они чертят небо и летят вниз. Джим думал, что это те звезды, которые испортились и выкинуты из гнезда. Один или два раза в ночь мы видели, как мимо в темноте проходил пароход, время от времени рассыпая из трубы тучи искр. Они дождем падали в реку, и это было очень красиво. Потом пароход скрывался за поворотом, огни мигали еще раз и гасли, шум замирал, и на реке опять становилось тихо. Потом до нас докатывались и волны. Долго спустя после того, как пройдет пароход, и покачивали плод. А потом, бог знает, сколько времени ничего не было слышно, кроме кваканья лягушек.